Глава десятая. «Разрешите, мистер президент?» Рузвельт оторвал взгляд от документа, который читал в данный момент, и бросил взгляд на капитана, просунувшего голову в дверь овального кабинета поверх очков. «Что-то срочное, Баррелл?» «Последняя сводка Советско-Германского фронта?» «Есть что-то интересное?» «Да». Красные замкнули кольцо окружения вокруг Сталину. Рузвельт на пару мгновений замер, а затем отложил изучаемый им документ и сделал легкое движение ладонью. Давайте сюда. Капитан Баррелл, официально числящийся помощником президента по военно-морским вопросам, но уже давно взваливший на свои плечи роль консультанта по всем военным делам, если не главного, эту роль скорее исполнял генерал-маршал, но как минимум ближайшего, то есть того, который всегда под рукой, подошел к столу и протянул президенту США тонкую папку, внутри которой находилось три листка, распечатанных на пишущей машинке. Тот молча взял ее и углубился в чтение. «Хм, интересно, у них получится то, что они задумали», задумчиво произнес Рузвельт, закончив чтение. «Ну, до зимы уже недолго, я имею в виду календарный. Так-то в Москве по докладам нашего военного Таше уже давно снег и холодно. Так что, может быть, что-то и получится». Президент США усмехнулся. «Капитан, неужели вы верите Геббельсу? В мае немцы предприняли свое первое в новом 42-м году наступление, которое, однако, не принесло им особенных дивидендов». Сдвиг фронта на несколько десятков километров после почти двух недель упорных боев на фоне их феерических успехов лета-осени прошлого года выглядел не столько успехом, сколько насмешкой. Но их следующий удар, который они нанесли в Прибалтике, вернул авторитет забуксовавшей было немецкой военной машине. Русский фронт рухнул, и немецкие танки устремились в образовавшийся прорыв. Так что в первые дни своего второго в этом году наступления Вермахт демонстрировал такие скорости продвижения, какие ранее у него были только во время прогулки по Франции. Даже во время польской кампании темпы наступления были куда меньше. Именно тогда министр образования и пропаганды Третьего Рейха и выдвинул идею, что зимние поражения Вермахта вызваны вовсе не силой и мощью РКК, а исключительно погодными условиями. Мол, русский варвар ведет звериный образ жизни, умеет спать на снегу и питаться еловыми шишками. Поэтому зимой он способен как-то противостоять немецкому солдату. Но стоит растаять снегу и выглянуть солнышку... — Нет, конечно, — фыркнул Баррел. — Но мне от этого не легче. Я проиграл командору Шульцу двадцать долларов. — И как же? — капитан вздохнул. Мы с ним поспорили насчет сроков русского наступления. Я настаивал на том, что до того, как русские не получат заказанную ими у нас бронетехнику в достаточных объемах, наступать они не смогут. А он утверждал, что у них еще есть козыри в рукаве, и что они нас еще удивят, как удивили прошлой зимой. Президент усмехнулся и откинулся на спинку кресла. Не напомните, что именно они у нас заказали из бронетехники? Самоходные орудия М-7 и полугусеничные бронетранспортеры М-2 и М-3. Причем часть М-7 они просили поставить в виде шасси под свои 4 и 8-дюймовые гаубицы. А танки? От танков они отказались напрочь, хоть это и удивительно. Наш военный атташе докладывал, что с бронетехникой у русских большие проблемы, такие, что они даже были вынуждены ставить в строй весьма странные конструкции, представляющие собой на скорую руку установленные на захваченные у немцев шасси как немецкого, так и чешского, и даже французского производства советские легкие противотанковые пушки. Или вообще полные суррогаты типа тракторов, обшитых в качестве брони котельным железом и вооруженные устаревшими морскими малокалиберными орудиями, производства чуть ли не конца XIX века. В этот момент стоявший на столе селектор издал тональный сигнал, после чего из него послышался голос секретаря. — Мистер Президент, к вам господин Гопкинс. Да, — Да-да, пусть заходит. Гопкинс влетел в кабинет в крайнем возбуждении. «Ты слышал, Френ?» — начал он, но, заметив капитана, тут же поправился. «Вы слышали, мистер президент? Красные смогли таки поймать Гитлера в котел». «Да, я уже в курсе». «А что, это уже общеизвестная информация?» Десять минут назад закончился брифинг в советском посольстве, на котором госпожа Полежаева сообщила, что советские войска замкнули кольцо окружения в районе какого-то Курахово, вследствие чего в окружении оказалось около полумиллиона солдат. Брифинг транслировали по радио, так что окончание его я дослушал уже в машине по дороге к вам. Он нервно прошелся по кабинету из угла в угол. — Нет, это немыслимо. Я же своими глазами видел, какими суррогатами русским приходится отбиваться от немцев. — Ты имеешь в виду трактора, обшитые котельным железом? — усмехнулся Розберт, покосившись на капитана. — Да, их тоже, — кивнул Гарри. — Как же это они назывались? М М М М — О, вспомнил. Nice — Найс Это означает «э...» — to frighten. пришел на помощь Баррелл. — Да, да, точно. Но дело не только в танках. Министр обороны красных мистер Фрунзе рассказывал мне, что после тяжелых потерь в приграничных боях им пришлось расконсервировать и вновь ставить на вооружение устаревшие самолеты, и не только предпоследнего поколения эти, как их И-161, вновь подал голос капитан. — Да, спасибо, но и куда более ранние образцы. Например, деревянные бипланы Р-5, разработки еще 29-го года. «Они их используют в качестве ночных бомбардировщиков», — пояснил капитан. «Но не только их. В дело пошли даже устаревшие самолеты первоначального обучения конструкции ныне опального авиаконструктора Поликарпова У-2. И это несмотря на то, что данные самолеты способны нести крайне недостаточную бомбовую нагрузку. По нашим расчетам, не более 300-400 фунтов. Сами понимаете, для бомбардировщика это, считай, ни о чем». Он сделал короткую паузу и добавил несколько извиняющимся тоном. «Это было очень похоже на то, что господин Людендорф обозвал тотальной войной, при которой, сами понимаете, совсем не до наступлений». Он вздохнул. «Вот я и поспорил с командором. Рузвельт насмешливо посмотрел на капитана, но не стал иронизировать, а спросил. «От самолетов они тоже отказались?» «Нет, наоборот». Баррел оживился. «Самолетов они заказали очень много. В первую очередь П-39, а также А-20 и Б-25. Кроме того, очень большой интерес был проявлен к Б-17 и Б-24, но их мы пока русским не продаем». «Да уж». «После большой порки русскую дальнюю авиацию теперь везде в мире воспринимают очень серьезно», — вновь усмехнулся президент. «И как? Поставки уже пошли?» э, «Не могу сказать точно. Нужно запросить цифры в Министерстве торговли, но, по-моему, пока только Пи-39. Дело в том, что и наши ВВС, и британцы от них отказались». Хотя изначально кузены заказали почти 700 машин, но в декабре аннулировали заказ. Так что у Белл Aircraft произошло затоваривание, а затем и остановка производства, что принесло им чудовищные убытки. Поэтому, когда русские согласились брать p 39 у Bell, было что им предложить. И вообще, этот заказ оказался для них сродни Манне Небесной. Впрочем, русские сумели выбить себе очень неплохие условия. Похоже, они были в курсе и в трудностей. Но воздух для русских в той ситуации, в которой находится Германия после потерь Люфтвафы прошлой осенью и зимой, а также во время операции «Генерал Мороз» и после Рурской катастрофы, не самая большая проблема. Наши британские кузены, уязвленные русской большой поркой в самое сердце, С середины мая резко повысили активность в небе Германии, а русские продолжили терзать налетами нефтеносные районы Венгрии и Румынии, а также промышленные — Чехии и Словакии, вследствие чего едва не половину истребителей немцам пришлось бросить на противовоздушную оборону Рейха. Ударные же самолеты без истребительного прикрытия вполне уязвимы даже для устаревших русских истребителей. «А вот как наступать без бронетехники, мне не совсем понятно». Капитан Баррелл сделал паузу, после чего задумчиво произнес. «Как бы там ни было, сдается мне, наши оценки наступательного потенциала русских оказались неточными. И это еще, мягко говоря». Хм. Рузвельт выкатился из-за стола и, подкатившись к большому трехстворчатому окну, устремил свой взгляд на виднеющиеся сквозь пелену дождя дорожки, купы кустов и южную лужайку у Белого дома. В кабинете установилась тягучая тишина. «Я думаю», — через несколько минут задумчиво произнес президент США, «что нам стоит сегодня ближе к вечеру собраться и подумать над тем, какие еще сюрпризы мы можем ожидать в ближайшее время от наших восточных союзников. «Мне оповестить людей по первому списку?» — деловито уточнил Баррелл. «Ну что вы, капитан!» — усмехнулся Рузвельт. «Я думаю, что наступление наших союзников на одного из наших врагов никак не может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Так что никакого первого списка. Просто сообщите маршалу и леге, что я хотел бы их видеть часиков после семи». «И пусть маршал захватит с собой карту Советско-Германского фронта. А я позвоню еще парочке людей, на советы которых рассчитываю, и мы посидим узким кругом». «А не рано ли?» — С сомнением произнес Гопкинс и процитировал. «Декларируемое не значит достигнутое. Немцы могут оказаться вполне способны вырваться из окружения. Как это, кстати, произошло прошлой осенью в Прибалтике, да и в Норвегии существенная часть немецких частей и соединений также смогла вырваться из кольца. «Потеряв большую часть техники и все тяжелое вооружение, которое до восстановления промышленного производства в Руре немцам будет очень трудно как-то возместить», — прокомментировал капитан. «Да и сам факт того, что красным удалось и подготовить наступление подобного масштаба, причем сумев соблюсти полную секретность и хотя бы на данный момент достичь заявленных целей, говорит о том, что мы по отношению к ним где-то очень сильно ошиблись. «Вот об этом мы и поговорим», — спокойно закончил Рузвельт. «В семь узкий круг собрался в кабинете дядюшки» как иронично называл это помещение, расположенное в непосредственной близости от овального кабинета нынешний президент США. Хотя 26-й президент Соединенных Штатов Америки, носивший такую же фамилию, как и нынешний, при котором и был оборудован этот кабинет, на самом деле приходился дяде вовсе не ему, а его жене Элеоноре. Господа! «Я бы хотел, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов», — начал Рузвельт, когда все присутствующие расселись вокруг длинного стола. «Потому что мне важно понять возможности нашего важного союзника в той войне, которую ведет Америка. И хотя, в отличие от Британии, Советский Союз пока не способен оказать нам действенную помощь на том театре военных действий, который для США является наиболее важным на Тихом океане, Но зато в войне в Европе он на данный момент играет ведущую роль. Президент сделал паузу и окинул взглядом девятерых людей, собравшихся в этой комнате, которые молча смотрели на него, ожидая продолжения. Итак, вот эти вопросы. Во-первых, мне бы хотелось услышать общий анализ положения дел на Советско-Германском фронте с учетом последних изменений обстановки и озвученный госпожой послом СССР планируемых итогов советского наступления. Нынешний хозяин Белого дома, в котором сейчас и собрались все эти люди, голосом выделил с учетом. И всем собравшимся было совершенно понятно, почему президент это сделал. Уж слишком сильно реальность, сложившаяся на 19 часов, сегодняшнего дня по времени Вашингтона отличалось от того образа, который рисовали аналитики буквально еще день-два назад. То есть до начала русского наступления на Южном фронте. Подавляющее большинство американских аналитиков уже к началу лета выработало консенсус, согласно которому Советский Союз к весне полностью исчерпал свой наступательный потенциал. А серия немецких наступлений, которые они предприняли весной и летом этого года, не позволила Сталину его восстановить. Среди части из них даже стало модно сравнивать ситуацию, в которой оказались русские, с той, в которой оказалась Германия в середине июня 1918 года во Фландрии. То есть к началу пресловутой второй битвы на Марне, во время которой Германия почти полностью израсходовала свои последние ударные соединения вследствие чего купировать контрудар союзников у них оказалось нечем. И основания для подобных выводов вполне имелись. К началу лета 1942 года Советский Союз потерял Минский и Рижский промышленные районы, а также большую часть Украины с ее хлебом, железом, алюминием, марганцем и крупнейшими промышленными агломерациями Киева, Днепропетровска, Николаева, Запорожья, Одессы и Кривого Рога. Такие промышленные центры, как Москва, Ленинград, Воронеж, Тула, Ростов-на-Дону, оказались в радиусе действия непревзойденного немецкого люфтваффе. А Харьков, Орел, Калуга, Таллин и некоторые другие даже и в пределах досягаемости немецкой дальнобойной артиллерии. Вследствие чего решение русских об эвакуации части промышленных мощностей на Урал на первый взгляд выглядело вполне логичным, но оценивалось практически всеми экспертами как абсурдное. Ибо у подавляющего большинства были весьма большие сомнения насчет того, что это может быть осуществлено в реальности. Элайя Ривман, обозреватель влиятельнейшей «Вашингтон-Пост» и один из наиболее цитируемых аналитиков, даже сравнил решение Сталина об эвакуации с рурской катастрофой которую, в отличие от немцев, русские устроили себе сами, буквально уничтожив своим решением об эвакуации как минимум четверть, а то и треть оставшейся у них промышленности. Большинство было не столь категорично, но даже самые осторожные склонялись к выводу, что у СССР в 1942 году объем выпадающего промышленного производства составит не менее 40, а то и 45%. Ну, с учетом той промышленности, которая осталась на потерянных территориях потому что даже если на секундочку предположить нечто удивительное, то есть то, что эвакуируемые заводы все-таки достигнут назначенных им мест без серьезных потерь в персонале и оборудовании, и в этих местах окажется достаточно электричества, воды, жилья для рабочих и продуктов для их пропитания, а пропускные возможности железных дорог в том районе каким-то чудом смогут как обеспечить вновь разворачиваемые производства сырьем, так и в последующем осуществить вывоз готовой продукции, на само их разворачивание тоже ведь нужно время. Год, полтора, может, два. Сколько требуется, чтобы построить с нуля в чистом поле новый завод? Тем более, если этих заводов тысячи. И жизнь вроде как вполне подтвердила верность этих выводов. Во-первых, лучшим их подтверждением являлись успехи, которых достигли немцы. Если атаки вермахта на московском направлении большинством аналитиков были осторожно признаны скорее неудачей, чем даже ограниченным успехом, то вот то, что красные вновь и довольно быстро потеряли почти всю Прибалтику, было расценено как явное подтверждение озвученной теории. Еще бы! Вермахт практически за месяц вернул под свой контроль огромный кусок территории, начинающийся от рижских предместьей и протянувшийся до побережья Финского залива. И русские ничем не смогли этому помешать. Но ну и как еще можно это расценивать? А после того, как немцы, начавшие наступление на юге еще в тот момент, когда в Прибалтике все еще шли тяжелые бои, что было расценено всеми аналитиками как явная ошибка, не только снова прорвали оборону русских, но и сумели, в конце концов, продвинуться до точки, находящейся на почти в полтора раза более далеком расстоянии от границы, чем крайняя точка продвижения вермахта в прошлом, в 1941 году, также в целом вполне удачным для немцев ситуация с положением дел в СССР, стало очевидной даже для самых твердолобых скептиков. Во-вторых, подтверждение тому, что русские находятся буквально на последнем издыхании, также шли буквально потоком. Из многих источников, от дипломатов, журналистов, донесений разведки и даже из анализа почтовой корреспонденции. Дело в том, что в начале 30-х из США в СССР Было командировано весьма значительное число инженеров, строителей, конструкторов и мастеров с рабочими, часть из которых так и осталась в Советском Союзе. Увы, для многих это был единственный вариант выживания, поскольку в США в тот момент вовсю бушевала Великая Депрессия и сохранила каналы общения с родственниками, оставшимися на территории США. А те, кто вернулся, за время своей командировки завели в СССР множество друзей, с которыми также состояли в достаточно активной переписке. Вот как раз из этих писем, которые, естественно, полностью проходили через службу военной цензуры, возможности которой, после столь тяжелого для США начала войны с Японией и понесенных поражений, каковы, как это было очевидно, даже не специалисту, не оказались бы настолько тяжелыми, не имея японцы доступа к широкому кругу весьма конфиденциальной информации, пришлось значительно расширить и укрепить. Вырисовывалось... Картина абсолютной неготовности русских к столь массовой эвакуации промышленности. Станки вывозились в чистое поле, устанавливались на только что залитые и еще не просохшие фундаменты. Рабочие размещались в палатках и питались с армейских полевых кухонь. Нет, так писали не все и, вероятно, даже не большая часть. Но дело в том, что в письмах, в которых был описан этот, так сказать, рукотворный апокалипсис, Практически не имелось отметок русской военной цензуры. А вот те, в которых описывалась куда более благостная картина, в которой эвакуированные заводы пребывали едва ли не в уже выстроенные заводские корпуса с подведенными линиями ЛЭП и проложенными железнодорожными путями, были сплошь исчерканы и все поголовно имели соответствующий штамп. Поэтому было принято решение считать подобную категорию писем менее достоверными – а вот первые, судя по всему, по каким-то причинам избежавшие внимания русской военной цензуры, вполне отвечающие требованиям достоверности. Во-вторых, я бы хотел услышать хотя бы приблизительные сроки, в которые русские смогут выйти на свою довоенную границу. Все присутствующие переглянулись. Президент ясно дал понять, что уверен в том, что русские не только достигнут как минимум большинства своих стратегических целей в текущей операции, но и смогут перехватить у немцев стратегическую инициативу в целом. Ибо только в этом случае можно было говорить о выходе на довоенную границу. Мистер президент, вы имеете в виду просто выход на границу или полный взять ее под контроль? Робко спросил один из двух незнакомых молодых людей, похоже, впервые попавших в Белый дом. «Кто это, бил? тихо спросил генерал-маршал у сидящего адмирала Леги. Тот небрежно махнул рукой. «Это парнишки-нимецы. Они у него думают о заправках. То есть рассчитывают...» как, куда и сколько нужно перебросить топливо, чтобы наши парни на кораблях, танках и самолетах смогли нападать жару япам и не остаться в самый важный момент сухими баками. Сам знаешь, логистика на Тихом океане — тот еще геморрой. Особенно после того, как япы так порезвились в Пёрл-Харборе и вышибли на Смидвее. Вот он и набрал молодых математических гениев, которые ему ее считают. Но я и решил, что здесь они также будут не лишними. — Think tanks, — говоришь, — задумчиво произнес маршал. — А у них есть допуски? — Я взял тех, у которых есть, — успокаивающий кивнул Леги. — После чего сморщился. — Дьявол, Джордж, — из-за тебя я прослушал, что сказал президент. Тут генерал также встрепенулся и развернулся к хозяину кабинета, уже заканчивающему фразу. Таким образом, даже выход на довоенную границу на небольшом участке уже будет являться знаком того, что не позднее, чем в течение полугода русские смогут обеспечить собственный контроль над всей своей границей. Вы согласны со мной? Да, но...» Парнишка Немеца замялся, но через пару мгновений выдохнул и сомкнул губы, так и не рискнув задать еще один вопрос. Рузвельт в ответ благосклонно кивнул в его сторону и продолжил. «В-третьих, нам необходимо понять не только, какую помощь мы можем оказать русским в противостоянии с Германией, но и какую они могут оказать нам в противостоянии с Японией». После этих слов по кабинету дядюшки прокатился легкий возбужденный гул. Нет, помощь в тяжело разворачивающейся войне с Японией и США очень бы не помешала. После потери Мидуэя и Новой Каледонии японцы оказались на Тихом океане в крайне выгодном положении. Конфигурация условной линии соприкосновения американских и японских сил оказалась таковой, что у США оказались под угрозой целых три стратегически важных операционных направления. Во-первых, под угрозой продолжали оставаться Гавайи, потеря которых выглядела бы настоящей катастрофой. Ибо, несмотря на то, что главная база Тихоокеанского флота США подверглась просто чудовищным разрушениям, потеряв в результате налета японцев почти половину причальных линий, 60% ремонтных мощностей и 70% объемов хранения топлива и других видов снабжения, Даже оставшееся составляло почти две трети того, что имелось в распоряжении американского флота на Тихом океане за пределами восточного побережья континента. Ну, возможно, кроме суммарной емкости топливных танков. К тому же за прошедшие после вероломного нападения японцев 11 месяцев часть разрушенного удалось восстановить. Во-вторых, захватом Новой Каледонии японцы резко повысили уровень угрозы как Австралии, так и Новой Зеландии, который и так защитить было необыкновенно сложно. Если же японцы сумеют захватить хотя бы один порт и один аэродром на территории Новой Зеландии или Австралии, эта защита вообще перейдет в область чисто гипотетическую, только не со столь растянутыми линиями снабжения. И благодарить за то, что пока ни одна из этих угроз не реализовалась, следовало в первую очередь не столько мужество и стойкость американских и английских солдат, либо тактическое мастерство их командования, а скорее жуткий дефицит ресурсов, испытываемый Японской империей, ведущий наступление на нескольких фронтах, в Китае, Индии аж на нескольких операционных направлениях в Тихом океане. Так что если японцы нанесли бы удар по одному из вышеупомянутых направлений, США в настоящий момент были практически не способны ничего им противопоставить. И из-за тяжелейших потерь, понесенных флотом и ВВС США в начале войны, и из-за крайне сложной ситуации в Северной Атлантике, после фактического ухода англичан со Средиземноморья, состоявшегося после и в первую очередь вследствие того, что они потеряли Кипр и Мальту, Великобритания без Ленд-Лиза просто не выжила бы. Итак, прежде чем США удалось, кстати, именно через Новую Зеландию и Австралию, наладить снабжение английских войск в Индии, британцы умудрились потерять Бирму и Восточную Бенгалию. Увы, Снабжение британских войск в Индокитае и самой Индии оказалось той задачей, которую британцы не смогли решить. Да они даже со снабжением собственной метрополии справлялись с большим трудом и при огромной помощи Америке. Ибо волчьи стаи немецких подводных лодок заставляли любой конвой как на остров, так и с острова буквально истекать кровь. Так что перебросить хотя бы часть сил флота США с Атлантического на Тихий океан было практически невозможно. Нет, положение дел довольно скоро должно было измениться. Взамен глупо потерянному в битве при Пёрл-Харборе Энтерпрайзу уже вступил в строй новенький и куда более мощный Эссекс. Потопленные во время битвы за Мидуэй, Йорктаун и Лексингтон, а тот же пущенный на дно японской подводной лодки в сентябре УОСП, Также не позднее, чем через полгода, должны были заменить уже достраивающиеся на плаву однотипные «Эссексы», которым будут присвоены те же самые имена. А кроме них, до конца 43-го года в строй должны были войти еще два «Эссекса». После чего на освободившихся стопелях немедленно будут заложены новые. На финальном этапе достройки находилось два тяжелых крейсера новейшего типа «Балтимор», а еще два готовились к спуску на воду. Кроме того, на нескольких гражданских верфях велась активная перестройка в легкие авианосцы гражданских танкеров и транспортов. Уж больно хорошо аналогичные японские авианосцы зарекомендовали себя во время налета на Пёрл-Харбор, в котором участвовала парочка таких кораблей, и в сражении за Мидуэй, где таких было уже шесть штук. По большому счету, Именно они, если и не решили исход этих битв, то, как минимум, оказались очень весомой гирей на весах фортуны, брошенной на японскую чашу. Потому что аналитики посчитали их не слишком значительной величиной, держа скорее за учебные корабли и авиатранспорты. Между тем, именно их авиагруппы закрыли небо над японскими кораблями, позволив авиагруппам ударных авианосцев тейкоку Кайгун сосредоточиться исключительно на атаке. Ну и помимо уже перечисленного, на американских верфях сейчас лихорадочно строились десятки новых эсминцев и патрульных фрегатов. Причем первые из них уже даже были переданы в состав флота. И до конца этого года счет новых кораблей должен был пойти на десятки. Так что еще полтора, максимум два года, и у японцев просто не будет шансов. Но эти полтора-два года надо было как-то прожить. Однако, неужели господин президент считает, что русские способны в этом помочь Америке? В подобное откровенно не верилось. «Успокойтесь, господа». «Я не склонен к излишнему прожектерству», — усмехнулся Рузбинт. «И понимая, что в ближайшее время ждать помощи от русских бессмысленно, во всяком случае военной. Я даже не требую от вас по этому вопросу какого-то четко артикулированного решения. Мне достаточно будет того, чтобы мы начали думать в этом направлении. Дабы к тому моменту, когда ситуация изменится настолько, что мы сможем потребовать данной помощи, а русские, соответственно, окажутся в состоянии ее оказать, у нас было четкое понимание того, что нужно и что возможно требовать. Он сделал паузу, во время которой окинул присутствующих несколько насмешливым взглядом, после чего закончил. Ну и в-четвертых, я думаю, нам нужно подумать о возможной степени поддержки позиций наших кузенов по тем вопросам, по которым у них есть разногласия с русскими союзниками чтобы эта поддержка не создала трудности нам самим в получении той самой возможной помощи от русских. Присутствующие, понимающие переглянулись. Основным вопросом разногласия между русскими и англичанами была ситуация с Норвегией. Для США этот вопрос был не очень принципиален, но кузены издревле привыкли считать Норвегию своим задним двором. Так что то, как русские повели себя в Норвегии, им очень не понравилось несмотря на то, что с формальной точки зрения к позиции русских подкопаться было сложно. Когда тебе объявляют войну вроде как независимое государство, после чего за короткий промежуток времени тебя трижды атакуют его вооруженные силы, вследствие чего гибнут не только твои солдаты, но и мирное население, решение считать себя в состоянии войны с ним, как ни крути, выглядит вполне обоснованным. Но англичане заявили, что не приемлют подобную позицию. И с их точки зрения, Норвегия – оккупированная страна, не обладающая суверенитетом. Поэтому все заявления правительства Квислинга и атаки норвежских коллаборационистских сил следует рассматривать исключительно в рамках уже ведущейся войны с гитлеровским рейхом, и никак иначе. Даже если на спусковые крючки пулеметов и на рычаги бомбосбросов давят этнические норвежцы. В принципе, обе позиции имели под собой достаточно основания, но США, естественно, до сего момента поддерживали английскую. Впрочем, не слишком активно. Однако в свете новой ситуации, пожалуй, стоило подумать над тем, а не стоит ли скорректировать свою позицию. И если да, то как и насколько. Итак, кто начнет? На несколько мгновений в кабинете повисла тишина, а затем генерал-маршал поднял руку. «Поскольку речь пойдет о действиях на суше, давайте-ка начну я». Он встал и вышел из-за стола, направившись к аккуратно сложенному рулону с картами, по пути кивнув парочки парнишек-нимеца. «А ну-ка, ребятки, помогите!» Когда склейка карт была развернута и подвешена на стойке, Личный советник президента США по вопросам стратегии и тактики привычным жестом ухватил указку и развернулся к присутствующим. «Хм. Должен сказать, что хотя, как сейчас уже стало ясно, наши аналитики в своем отношении к русским полностью обосрались, совсем уж дураками их воспринимать не стоит. Все то, что они говорили до этого, на самом деле имеет место быть». Просто большинство тех фактов, на основе которых они и сделали свои выводы, оказались переоцененными. А вот другая их часть, которая, как стало понятно, к сегодняшнему дню не менее важная, оказалась сильно недооценена. Генерал говорил спокойно и уверенно, что выдавала немалый опыт участия в различных совещаниях и заседаниях. Падение военного производства русских, вызванное эвакуацией промышленности, оказалось в значительной части купировано. Во-первых, созданными запасами устаревшей боевой техники, и, во-вторых, организацией широкого производства тех самых суррогатов, которые произвели такое впечатление на сотрудников нашего военного Аташата и мистера Гопкинса. Да, по сравнению с современными образцами вооружения и боевой техники они демонстрируют крайне низкие тактико-технические характеристики. Но в тот момент, когда вермахт и люфтваффе, вследствие тяжелейших потерь зимы 1941-1942, а также вызванного рурской катастрофой и серьезнейшего падения военного производства в Германии, резко убавили в плотности и оснащении боевых порядков, решение организовать производство и использование подобных образцов оказалось весьма эффективным. То есть русские устаревшие самолеты и суррогатная бронетехника в большинстве случаев действовали практически в оперативной пустоте. Вследствие того, что им противостояли не современные немецкие орудия, танки и самолеты, а чистое небо и подразделения, вооруженные почти исключительно противопехотным вооружением, да еще и зачастую неполного состава или чрезвычайно низким уровнем боевого духа. Фигурально выражаясь, русские взяли вместо меча кривую и плохо ошкуренную дубину, но при этом дубасили не готового к бою воина Чингисхана с легендарной дамасской саблей в руках, в виде которого мы все воспринимали вермахт после его блестящих побед в Европе, а больного и израненного варвара в драных шкурах, от дубинки которого в его руках, увы, остались одни щепки. «То есть ошибка аналитиков состояла не в недооценке русских, а в переоценке немцев?» уточнил Леги. — уточнил Леге. «Не совсем. Недооценка русских тоже имела место быть, но куда меньше, чем это может показаться в настоящий момент. Но решающей в текущем провале аналитиков была именно переоценка немцев. Маршалл окинул взглядом присутствующих, как бы уточняя, будут ли еще вопросы». Но все молчали, ожидая продолжения. И он продолжил. Также серьезно недооценен был еще один из важнейших факторов немецких потерь. При своих оценках мы обращали основное внимание на потери в технике и тяжелом вооружении. Но, как выяснилось, не менее значимыми для общего уровня боеспособности вермахта оказались потери в личном составе. Русские сразу же сделали ставку на тотальную войну и начали перевод своего государства на ее рельсы с первого же дня. Немцы же планировали закончить войну за три месяца и тем составом армии, которым и начали. Причем уровень потерь они спрогнозировали, основываясь на своем европейском опыте. Так что и военное производство, и система подготовки резервов у них изначально оказались явно недостаточными для той войны, которую им пришлось вести на Востоке. А когда они спохватились и скорректировали планы, русские нанесли удар по Руру, что не только не позволило немцам воплотить в жизнь запланированное наращивание возможностей, а еще и серьезно сократило их, причем во всех областях. Даже в области подготовки резервов. Ибо даже те же учебные части пришлось в значительной мере оторвать от боевой подготовки и перебросить на оказание помощи терпящему бедствия после наводнения гражданскому населению и восстановления объектов инфраструктуры и ключевых производств. Тут один из мальчиков-нимеца нетерпеливо заерзал, а затем не выдержал и будто ученик поднял руку. Генерал усмехнулся и благосклонно кивнул. «Слушаю тебя, сынок. Мы проводили анализ немецких потерь после этой операции. Так вот, помимо всего прочего, устроенным русским наводнением в Руре было смыто более 150 мостов, среди которых были весьма крупные вследствие чего немцам пришлось срочно бросить все силы на восстановление сухопутного сообщения как минимум двадцати административных единиц, оказавшихся полностью отрезанными, и около 50, которые оказались отрезаны частично. А кроме того, когда молодой человек закончил свой напористый спич, Рузвельт, выслушавший его внешне очень внимательно, что парня, похоже, очень воодушевило, улыбнулся и негромко сказал. Это очень интересно, молодой человек, но давайте дадим генералу-маршалу закончить его доклад. После чего перевел взгляд с разом поскучневшего парня на генерала и кивнул. Продолжайте, Джордж. Хорошо. Так вот, вследствие этих потерь немцы были вынуждены для восстановления плотности войск обратиться к своим союзникам. Леги покосился на мальчиков-немеца. Хм, похоже, весьма наглые типы. Не видно, чтобы замечание президента как-то сильно их смутило. Вынуждены были пойти навстречу настойчивым требованиям Гитлера, несмотря на свое крайнее нежелание. И это оказалось ошибкой, потому что, в отличие от контингентов, уже воевавших на Советском фронте, которые были сформированы из отборных частей и соединений, оснащенных наилучшими из в распоряжении союзников Гитлера вооружением и боевой техникой, и личный состав которых был наиболее обучен, неплохо замотивирован и успел получить довольно серьезный боевой опыт, новые войска, направленные в помощь вермахту, оказались чрезвычайно слабо боеспособными. Этому было несколько причин. Во-первых, их личный состав был куда худшего качества, поскольку в значительной части состоял из резервистов второочередников, ибо первоочередной резерв почти полностью шел на восполнение потерь уже воюющих войск. Во-вторых, эти части и соединения были слабо обучены, как вследствие того, что их формирование проводилось в крайней спешке так и потому, что практически весь более-менее опытный младший и средний командный состав к началу весны 1942 уже оказался на фронте. Но и в-третьих, все вновь сформированные части и соединения оказались чрезвычайно слабо вооружены, ибо все запасы более-менее современного вооружения уже и так были использованы для оснащения частей и соединений, которые к моменту начала их формирования уже находились на фронте. И взять современное вооружение было просто неоткуда. И вследствие крайней ограниченности военного производства в самих этих странах, и потому что в Германии после рурской катастрофы планы производства вооружения и боевой техники на 1942 год были полностью сорваны. Немцам крайне не хватало вооружения даже для собственной армии, куда уж тут помогать союзникам. Поэтому вновь сформированные союзнические части оказались вооружены по большей части крайне устаревшим оружием, которого, к тому же, также оказалось недостаточно. Вследствие чего для них почти во всех армиях даже были специально разработаны новые, заметно урезанные штаты. То есть союзные рейху-режимы выполнили данные Гитлеру обещания чисто формально, обеспечив требуемую численность, но по существу жестко обманув с ожидаемой боеспособностью. Леги поморщился. Вот почему он слышит подобные выводы только сейчас. Ведь за прошедшие сутки никакой новой информации не появилось. Все это было известно уже давно, задолго до начала русского наступления. Генерал между тем продолжал. Уже к началу августа группировка сил и средств, действующих на южном фасе Восточного фронта, не менее чем наполовину состояла из контингентов войск союзных Гитлеру стран. Причем уровень боеспособностей как минимум трети этого контингента можно было оценивать как крайне низкий. А тяжелые погодные условия русской осени и постоянные воздействия русской авиации, в отличие от немецкой, не только восстановившей, но за счёт использования вновь введённых в строй устаревших самолётов, ещё и нарастившей свою численность, не прекращающейся даже ночью, для чего русские использовали достаточно большую номенклатуру собственных самолётов от лёгких учебных бипланов У-2 с бомбовой нагрузкой порядка 300-400 фунтов до выведенных из резерва и вновь поставленных в строй устаревших легких бомбардировщиков Р-5, способных унести до 1000 фунтов, привели к тому, что к началу русского наступления боевой дух большинства союзнических частей второй волны формирования перешел в область чисто гипотетическую. Достаточно сказать, что по немецким оценкам уровень дезертирства к середине октября в данных частях составлял порядка 25%, в среднем а в отдельных подразделениях достигал и 40. Генерал замолчал и, подойдя к столику, на котором стоял графин с водой, налил себе полный стакан и неторопливо выпил. После чего вернулся к карте, но не стал сразу брать указку. Перед тем, как приехать сюда, я заехал к госпоже Полежаевой и попросил ознакомить меня с последней доступной информацией по их наступлению. И должен вам сказать... Русские просто катились по асфальту. Сопротивления не было вообще. Он подхватил указку и ткнул ее острием в один из обозначенных на карте участков линии фронта. Вот здесь оборонилась 46-я венгерская резервная бригада. Именно на нее пришелся основной удар на южном участке наступления. Так вот... Ее солдаты начали покидать окопы еще во время артподготовки. Указка переместилась чуть выше. 98-я румынская бригада, оборонявшая участок от русского удара на северном фасе наступающей немецкой группировки, по которой русские также нанесли удар, выкинула белые флаги еще до подхода русской пехоты на дальность действительного огня. Так что ее окопы русские прошли, не задерживаясь а поскольку практически все силы, находившиеся в радиусе сотни километров от участков прорыва, которые можно было бросить для его купирования, представляли собой подобные же части и соединения со схожим уровнем боеспособности, русские большую часть времени продвигались вперед, практически не разворачиваясь из походных колонн. Более того, как любезно сообщила мне госпожа посол по докладам русских летчиков, для прекращения попыток сопротивления даже не требовалось подвергать выдвигающиеся к планируемым местам организации узлов обороны войска огневому воздействию. Они начинали разбегаться просто от вида самолетов. Маршалл сделал паузу, окинул всех присутствующих слегка усталым взглядом и веско закончил. Получилось, что русские ударили в пустоту. Причем немцы в этот момент считали, что на месте этой пустоты у них имеется пусть и ослабленная, но достаточно приемлемая оборона. В кабинете повисла тишина. Все молчали, переваривая сказанное. А затем уже второй из мальчиков-нимеца также поднял руку. «У тебя есть вопрос, сынок?» «Да. А скажите, подобный уровень боеспособности демонстрируют все союзнические части». Нет, русский военный аташе полковник Рубакин любезно ознакомил меня с аналитической справкой, в которой отмечаются упорные атаки первой венгерской бронетанковой бригады в районе населенного пункта Пологи. За сутки венгры трижды пытались выбить русских из этого населенного пункта, потеряв в первых двух атаках до 80% бронетехники, но все равно атаковали в третий раз. Но это было соединение первой волны формирования. Русские же нанесли удар на участках, занимаемых частями второй волны. Понятно. А... Но что еще хотел спросить молодой человек на этот раз, так и осталось тайной. Потому что в этот момент в дверь осторожно постучали. После чего в приоткрывшейся щель просунулась голова командора Шульца. «Мистер Президент, срочная телеграмма. Рузвельт требовательно взмахнул рукой. Шульц быстро проскользнул внутрь и вручил бланк. Хозяин кабинета быстро пробежал телеграмму глазами и болезненно скривился. «Господа, увы, но нам придется на этом закончить с нашим обсуждением и заняться более неотложными делами». Японцы высадились на Северном острове в одном дневном переходе от Окленда.